Глава тринадцатая. О том, как появляются драконы. «Он разбил зеркало! Ты видела?» Моему возмущению не было предела. Мало того, что это зеркало реликвия, оно досталось Лоре от бабушки, но подруга без колебаний отдала его, чтобы помочь Дарку. А он взял и уничтожил редкий сильный артефакт, способный пробиться даже через стены из Тантала. так я еще кучу времени и сил потратила, передавая его в темницу. А что взамен? Ни слова благодарности. «Вот спасу его и убью», — кровожадно пообещала я, а после всплеснула руками. «И что теперь?» «Возможно, Дарк прав, и тебе лучше уехать», — осторожно предложила Лори. «Рэд придет за тобой. В одиночку даже тебе не справиться со всей королевской стражей». «Поэтому мне нужен муж, сильный тьмак». Давай сосредоточимся на том, как восстановить его связь с тьмой. Дарк не дал разрешения на слияние, а без его приказа Сумруку оно невозможно. Развела Лори руками. Я задумчиво посмотрела на Сумрока. Пёс в ответ вильнул хвостом. Ради хозяина он был готов на все, но магические ритуалы — штука сложная. Столько правил, условностей надо соблюсти, что голова кругом. Может, чуде осыплет его пыльцо, и я прикажу. Я начала искать другие варианты. В случае слияния это не сработает. Такие ритуалы защищены от жульничества при помощи магии, иначе все бы этим пользовались. Я вздохнула. Защита это разумно, Но нам-то что делать? Я сосредоточилась на поиске решения. Так проще. Можно не думать о том, что скоро я потеряю чуди. Я даже фантому пока ничего не говорила. Оттягивала момент, как могла. А если сумраку прикажет кто-то другой? Я, например, уточнила. «Это так не работает», — снова покачала головой Лори. «Приказ должен исходить от того, в ком есть тьма, магия Дарка. Ведь сумрак тоже ее часть, как твой фантом часть тебя и твоей светлой магии». «А тьма не может сама отдать приказ к слиянию?» «Нет, она подчиняется воле мага». «Это какой-то тупик, а Дарку прямо осел. Мне и так неимоверно тяжело принять тот факт, что придется пожертвовать чуде». Я запретила себе об этом думать заранее, а не то прореву несколько часов. Но весь наш план рассыпался из-за упорства Дарка. И что теперь? Как провести слияние без него? А что если... Новый дерзкий план родился внезапно, и я осторожно его озвучила. Тьма Дарка соединится на время с другим магом. Этот Макс может отдать приказ Фантому к слиянию? Хм, нахмурилась Лори. «Пожалуй, это возможно, но у тьмы есть характер, она может отказаться». «Мне не откажет», — заявила я. «Постой», — ужаснулась Лори, — «ты хочешь принять тьму в себя?» Я кивнула. «В конце концов, я жертвую фантомом, так какая разница?» «Как говорится, сгорел сарай, гори хата». «Подожди, подумай, тьма изменит тебя навсегда?» Лори испугалась сильнее меня. Хотя меня тоже потряхивало от сумасшествия собственного плана. Но если уж и решилась, то надо идти до конца, верно? А Лори все продолжала меня пугать. «Тьма не выносит соперников, она выжжет твою родную магию!» Я вздрогнула. «Со Светом тоже придется попрощаться. Больше никакого добра!» Я совру, если скажу, что подобная перспектива не привела меня в ужас. Я успела сродниться со своей магией, свет стал неотъемлемой частью меня. Лишиться его — это даже серьезнее, чем отрубить себе ногу или руку. Это как вырвать себе сердце. Но Дарк, он на пороге потери магии, фантома, части жизни. Если ничего не предпринять, он лишится всего. Это выбор без выбора. Все нормально. Я через силу улыбнулась. Мне все равно никогда не нравились эти разноцветные пряди. Я с ними как хиппик какой-то. А темные волосы мне даже шли, я к ним больше привыкла. Все-таки семнадцать лет была брюнеткой. Я бы сделала это сама, вздохнула Лори, но меня тьма не примет. Она еще та вредина, это точно, хмыкнула я. Ведь есть шанс, что потом тьма уйдет, уточнила я. Как повезет, и даже если так, не факт, что вернется светлая магия, есть вероятность, что тьма ее уничтожит. Лори была предельно честна со мной. Спасибо ей за это. Если подготовиться к худшему, потом не будет неприятных сюрпризов. Тянуть было некуда. Дарк почти утратил связь с тьмой. Я поняла это по количеству седины в его волосах. Еще немного, и он будет полностью седой. И тогда, как объяснила мне Лори, магию ему будет уже не вернуть. За эти полгода в Этилии я поняла много важного. А еще я узнала самое мучительное слово — Это не боль, не отказ и даже не смерть, это слово «поздно». В нем соединено все, безвозвратная потеря, страдания и горе. Я готова на все, чтобы для нас, Дарком, не стало слишком поздно. Но прежде чем отправиться к тьме, у меня была еще пара важных дел. Пора поговорить с чуди и отдать ей приказ на слияние. Пока во мне еще есть светлая магия. Когда придет время, у фантома будет мое разрешение. «Чуди, милая, подлети, пожалуйста, сюда!» Я похлопала по подлокотнику кресла, в котором сидела. Мой фантом спикировал на него и, склонив голову на бок, приготовился внимательно слушать. «Я знаю, что не имею права просить тебя о таком». Голос сорвался от избытка чувства, и мне пришлось отдышаться, прежде чем продолжить. «Но, Даркун, нужна наша помощь. И у тебя особая роль в этом деле. Самое важное, если честно...» но и самое тяжелое. Я не буду говорить тебе, как ты должна поступить на слиянии. Реши сама. Но когда придет время, знай, что я отдаю тебе приказ участвовать в нем. А дальше, как получится. Я так и не смогла сказать, что она должна погибнуть, чтобы Дарк жил. Смолодушничала. Это оказалось сложнее, чем я представляла. У меня просто не хватило сил. Все они ушли на сдерживание слез. Выслушав меня, чуди повернулось к сумраку. Дракон и бабочка верно меня поняла. Одержать верх в слиянии должен сумрак. Дарку жизненно необходим дракон. Только он может достаточно усилить его магию и разрушить отсечение. Поцеловав чуди в умный лобик, я встала с кресла и подошла к зеркалу. Надо попрощаться еще кое с кем. С важной частью себя. Со светлой магией. Нам было весело вместе, правда? Усмехнулась я своему отражению в зеркале. Спасибо, что научила меня добру. Я прижала ладонь к поверхности зеркала, замерла так на секунду, а потом решительно отвернулась от отражения. Все, хватит разводить сырость. Время найти я прошло. Пора действовать. Ты куда? Заволновалась Лори, когда я открыла дверь в коридор. На первый этаж, в холл, ответила. Именно там и обитает тьма. Не ходите за мной, я должна это сделать одна. В холле было пусто, а главное светло. не намека на тьму после того как я на нее накричала она скрывалась при моем появлении побаивалась но мне сейчас было не до ее душевных страданий у меня важное дело тьма выходи позвала я нам нужно поговорить в ответ на мой призыв из стены робко вытянулась черная щупальца и осторожно помахала вроде как в знак приветствия я пришла с миром с сначала нужным сообщить и с предложением Ты же хочешь спасти Дарка и восстановить вашу с ним связь. В конце концов, без него ты погибнешь. Тьма с интересом прислушалась. Пока я говорила, ее становилось все больше. Со стены уже стекали черные потоки, и на полу появились первые лужи. Я смотрела на это и внутренне тряслась. Как вместить в себя столько магии? Дарк слишком силен, не уверена, что я на такое способна. Но отступать некуда». «Нам с тобой нужно объединиться», — в итоге выпалила я. В ответ тьма резко вздыбилась и уже знакомо зашипела. «Не похоже, что мое предложение пришлось ей по вкусу». «Да, я тоже не в восторге», — вздохнула. «Но других вариантов нет, только вместе мы поможем Дарку». Шипение постепенно затихло. Черные волны осели и медленно перекатывались по полу. Кажется, тьма задумалась. Что ж, она хотя бы размышляет над моим предложением, это уже неплохо, а могла бы сразу послать. Чтобы помочь ей определиться, я рассказала, зачем это все нужно. Объяснила про драконы и слияние, которое невозможно без разрешения хозяина фантома, и, конечно, не забыла поругать упрямство Дарка, это святое. На словах о Дарке Тьма снова возмущенно заклубилась. Показалось, или она согласилась со мной насчет умственных способностей своего хозяина. Вот мы и нашли общий язык на почве недовольства Дарком. Решив, что это хорошее начало, я осмелился озвучить свой поистине грандиозный и без сомнений сумасшедший план до конца. «Когда мы соединимся, я смогу отдать приказ Сумраку на слияние. Он станет драконом, и ваша связь с Дарком восстановится». На первый взгляд ничего не изменилось. Тьма никак не отреагировала, по крайней мере, мне так показалось. Но потом я заметила, как ко мне со всех углов медленно ползут щупальца, словно черные ядовитые змеи из самой бездны. Первая добралась быстро и ужалила. Ощущение было такое, будто в ногу впились реальные острые клыки, и я вскрикнула. В ответ на боли крик внутри меня начал разгораться свет. Сработала защитная реакция моей магии. «Пожалуйста, не надо», — прошептала я сквозь стиснутые от боли зубы. Свет удивленно мигнул, словно спрашивая, «Ты уверена?» Но я зажмурилась и кивнула. «Не уверена, но пойду до конца». Свет подчинился и погас, оставив меня один на один с тьмой. А дальше был непроглядный мрак и боль, много боли. В меня капля за каплей пробиралась тьма. Через глаза, рот и уши, через поры она заполняла меня, вытесняя все прочее. Я упала на колени, будучи не в силах стоять на ногах. Я слышала крик, но не сразу сообразила, что он вырывается из моего рта. Меня будто вывернули наизнанку, перебрали все внутренности и завернули обратно. В какой-то момент, на миг открыв глаза, я увидела на лестнице Лори. Она спешила мне на помощь. «Оставайся там!» Вскинув руку, прохрипела я. «Не подходи!» Лори застыла посреди лестницы. За ней стояли сумрак и чуди. Я понимала их желание спасти меня, избавить от боли, но прямо сейчас они бы только помешали. Пришла в себя я на полу. Щеку что-то колола, и я с усилием приподнялась. На досках пола были глубокие борозды с торчащими щепками, они и кололись. Мне потребовалось время, чтобы понять, «Эти борозды, следы от моих ногтей! Я царапала поле от боли!» Лицо было мокрым от слез, я кое-как вытерлась рукавом платья, и тут на лестнице раздались шаги. Лори и фантомы, устав ждать, спускались ко мне. В руках у Лори было покрывало, она уже спустилась по лестнице и была рядом, как вдруг резко остановилась. «Что-то не так?» — охрипшим от крика голосом спросила я. «Нет», — натянуто улыбнулась Лори. «Все в порядке! Ты жива, это главное!» Преодолев оставшееся расстояние, она накинула покрывало мне на плечи и помогла подняться на ноги. «Идем, тебе надо отдохнуть!» Она повела меня обратно в спальню. Я не сопротивлялась, сил едва хватало, чтобы плестись вверх по лестнице, и то без помощи я бы не справилась. Под локоть меня поддерживала Лори. Сбоку подпирал сумрак, и даже чуди, ухватившись сзади за воротник платья, тянуло меня вверх, помогая держать равновесие. Так и добрались. Перед глазами все плыло и двоилось. Зрение сфокусировалось лишь, когда Лори ввела меня в спальню. Она почти дотащила меня до кровати, но я вдруг резко остановилась. Все потому, что увидела свое отражение в зеркале, а конкретно волосы. Черные, широкой белой прядью впереди. кажется я снова сменила окрас я все еще стояла напротив зеркала когда за спиной послышалось шипение обернувшись я увидела чуди грозно расправившую крылья учитывая ее размеры и преобладание розового в окрасе даже в позе для атаки она вызывала не страх а умиление такая милая злая зефирка ути пути вслух я этого конечно не произнесла чтобы не обидеть чуди зато удивилась в чем дело ты меня не узнала Докатились. Мой собственный фантом посчитала меня чужачкой. Это все из-за соединения с тьмой. Чуди склонила голову на бок, приглядываясь, а потом неуверенно опустила крылья. Кажется, все-таки признала. Хороший знак. Тьма не полностью уничтожила мой свет, пожалела. Оставила мне чуть-чуть, чтобы сохранить связь с фантомом. Лори уговорила меня немного отдохнуть. Она уложила меня в кровать, и я даже немного вздремнула, но совсем недолго. Это был короткий, тревожный сон, в котором я теряла Дарка навсегда. В итоге я проснулась в еще худшем состоянии, чем уснула. Нет уж, не нужен мне такой отдых. Вот вызволю его и отдохну, просплю хоть целую неделю. А сейчас нельзя тратить драгоценное время на сон. «Поразительно», — сказала Лори, рассматривая мои обновленные волосы. «Ты первая, кому удалось совместить тьму и свет». «Ты тоже думаешь, что светлая прядь — это свет?» — уточнила я. «Именно так. На седину она не похожа». Я вздохнула с облегчением. «Значит, я не ошиблась. Светлая магия не полностью меня покинула. Это вселяло надежду. Возможно, однажды я смогу ее вернуть. А вот всей прочей магии, водной, чужие эмоции, телекинез, управление флорой и фауной, я, похоже, лишилась. По крайней мере, если судить по цвету волос». Дарку все эти способности заменяла тьма, Она выполняла для него любое поручение. Она одна сочетала в себе все прочие виды магии. Интересно, со мной будет так же? Я прислушалась к тьме внутри себя. Она ощущалась холодным сгустком где-то в районе желудка и выше. Вытянув руки перед собой, я попыталась ее призвать. Пальцы и ладони тут же поглотил черный туман. Похоже, я перестаралась и призвала слишком много тьмы. Еще минут пять ушло на то, чтобы заставить ее исчезнуть. — Хватит с меня, пожалуй, экспериментов с тьмой. Лучше займусь делом. — Что дальше? — спросила Элори. — Нам нужно вернуться в Академию. Зачем — Зачем? — удивилась она. — Но именно там зримый круг, в котором проводится слияние. — Не обязательно делать это в круге. Слияние можно провести где угодно, если оба мага согласны. Зримый круг — лишь защита от жульничества. Когда за слиянием следят, несколько магов схитрить сложнее. Тогда давай начнем. я свесила ноги с кровати. «Предлагаю выйти на улицу», — сказала Лори. «Битва фантомов — опасное дело. Еще разнесем дом. Пошли на задний двор». Вчетвером я, Лори, Чуди и Сумрак. Мы вышли из дома в полном молчании. Наше шествие напоминало гробовую процессию. Настроение было соответствующим. Оно и понятно. Вскоре нас станет на одного меньше. Для Чуди это прогулка в одну сторону. Я изо всех сил старалась держаться. Слезы душили меня, но я не позволяла им пролиться. Мне надо быть сильной ради Дарка. Задний двор дома мага оказался обширным. Раньше здесь был только ровно подстрижный газон, но недавно выросли кусты с крупными розовыми цветами. При их виде я все-таки всхлипнула. Безумная любовь чуди к розовому и здесь нашла выход. Отныне этот цвет всегда будет напоминать мне о ней». По дороге из дома Лори заглянула на кухню и прихватила оттуда мешок с мукой. Прямо на траве она нарисовала ею руны. «Это же мука. Ты уверена, что она подходит для ритуала слияния?» – удивилась я. «Важны только руны. Чем они написаны, не имеет значения», – ответила Лори. А я в очередной раз порадовалась, что она со мной. Одна я бы не продвинулась так далеко. Но вот с рунами было покончено, и Лори вернулась на веранду. Настала наша очередь. Вместе с фантомами я вошла в начертанный круг. «Сумрак! Чуди!» Мой голос дрожал, когда я говорила. «Приказываю вам начать слияние». Отдав команду, я поспешила обратно к веранде, где ждала Лори, буквально сбежала. Шла, не оборачиваясь. Тело двигалось само по себе, будто на шарнирах. Я запрокинула голову к небу, чтобы выступившие слезы не лились по щекам. Я уже не могла удержать их внутри, Прямо сейчас за моей спиной начался бой фантомов. Я не хотела его видеть. И слышать тоже. А потому зажала уши ладонями. Добравшись до веранды, я кое-как поднялась по ступеням и замерла, даже учитывая закрытые уши. На заднем дворе было подозрительно тихо. Определенно, это самая бесшумная битва во всей истории Итилии. Или все уже кончено? Так быстро?» Я обернулась, готова увидеть все что угодно — кровавые бой, гибель, чуди, появление черного дракона. Но вместо этого увидела двух фантомов, сидящих друг напротив друга. Чуди, свесив крылья, наклонила голову на бок, чтобы Сумраку было проще прокусить ее шею. Она ждала его нападения, не планируя сопротивляться. Сумрак, в свою очередь, прижав уши к голове, тихонько скулил. Меньше всего он походил на агрессора, который вот-вот перегрызет кому-то глотку. Потом Сумрак вовсе лег на траву и спрятал морду под передними лапами. Пришлось чуде самой идти к нему. А когда он не отреагировал на ее приближение, она опустила свою голову на его. Так они и лежали, прижавшись друг к другу, практически в объятиях друг друга. Я не плакала. Я рыдала. От счастья и от горя одновременно. Я радовалась, что фантомы дружны и отказываются вредить один другому. Я горевала, потому что дарка не спасти. Эта странная смесь эмоций довела меня до истерики. Лори обняла меня за плечи в попытке поддержать, но не успокоить. Она понимала, что второе невозможно. А затем произошло что-то странное. Фантомов как будто окутала дымка. Я протерла глаза, решив, что дело в слезах. Из-за них я стала хуже видеть, но дымка осталась. И вдруг фантомы поднялись в воздух, буквально воспарили над землей. Ладно, чуди, она умеет летать, но сумрак, его максимум — прыжки, а сейчас он завис примерно в метре от земли. Чуди раскинула крылья, сумрак — лапы. Я второй раз протерла глаза. Мне не почудилось? Они правда оба увеличились в размерах? Скоро это стало очевидно. Фантомы росли. А еще они менялись. Хвост чуди, ее лапы и морда, все удлинилось и покрылось разноцветной чешуей. Крылья стали больше, жестче и кожистыми. Больше никакого сходства с крыльями бабочки. Плюс вырос капюшон на голове, какие бывают у ящериц. Сумрак вовсе перестал быть собакой, он полностью сменил облик на дракона. Черного, шипастого, огромного и опасного. Если чуди выглядело даже мило, несмотря на размер, светлый окрас, вместо шипов нежной отростки, похожие на лепестки, то сумрак внушал трепет, если не сказать ужас. Он превратился в настоящего боевого дракона. «Обалдеть!» — произнесла я на языке мира, в котором выросла, от шока прочь, позабыв язык айтилии. Лори так вовсе лишилась дара речи. Открыв рты, мы обе стояли на крыльце и разглядывали двух драконов. «Двух!» Не верилось, что это возможно. Но вот они здесь. Оба!»